Результаты Семилетней войны. Когда же войну закончили, то увидели, что и воевать не следовало. Союзники хотели оттягать у Фридриха Силезию, но когда заключили мир в Губертсбурге, Силезия осталась у Фридриха, как говорит Иловайский, и каждая держава осталась при своем. И жалко их всех, и смешно.